Глава 30. Двойное облегчение от проделанной работы позволило мне стойко вынести все проблемы бюрократического характера, которые проявились позже. Покинь я место аварии, вопросов появилось бы гораздо больше. Но с Артёмом я кончил. Он рассказал всё, что мне было нужно. Он использовал LOL, вдвоём они использовали меня. Сейчас все мертвы, и их последняя жертва тоже. Может, все так и задумывалось, но я не хотел больше копаться в их делах. Смысл исчез, едва автобус проломил Череп Артему. Возле остановки накопились люди, появилась полиция, скорая, которая лишь констатировала смерть парня. Мы с водителем автобуса остались как свидетели. Он и запись с регистратора подтвердили, что я просто стоял рядом. Хотя изначально меня даже хотели забрать, как пояснили для выяснения обстоятельств. Но камера всё записала так, что не было никакой двоякости в трактовке видеофайла. Поэтому меня отпустили с видимым сожалением на лицах. Такое дело могли бы сразу раскрыть. Всё прошло точно так же, как и во Владимире, что не могло не радовать меня, а попутно вскармливать чувство абсолютной безнаказанности. Время, когда я сожалела о каждом случайно пострадавшем или убитом человеке, уходило в прошлое. Садясь за руль, я не испытывал к Артёму ни то что жалости. Я чувствовал абсолютную уверенность в собственной правоте. Иначе было нельзя. Сожалеть можно было только о его душе, которая, вероятно, не досталась мне, потому что я не сам убил его, а лишь толкнул под автобус. Интересно, что происходит в таких случаях. Мысли о вечном занимали примерно половину моего пути, а потом я включил музыку погромче и быстро договорился со совестью. Так ли иначе, но все, кого я уничтожал, просто становились у меня на пути. Своевременно, вспомнив о том, что у меня всё получилось с проектом, я даже успел порадоваться несколько минут на подъезде к студии, когда увидел, что здание исписано вдоль и поперёк. Несколько окон выбиты, а вокруг ужаснуют рабочие, закрашивая черные и белые полосы краски. «Что случилось?» – первым делом спросил я у Насти, когда вошел внутрь, расшвыривая осколки стекла по полу. «Сам не видишь?» – расстроенно ответила девушка. Ночью примчалась целая банда отморозков. Уже и заявление написали о толку. «Кто-то еще приходил?» Не знаю, я не видела. Она пожала плечами и поводила носком туфли по грязному полу. Техника не пострадала, это самое главное. Люди тоже. Только здание. Всё-таки надо было на охрану нанимать. С охраной я сам разберусь. У нас есть на руках записи камер с соседних зданий или всё только у полиции? Что бы вы без меня делали? Улыбнувшись в стиле Гринча, ответил программист, нарисовавшийся рядом. Капернул, пока появилась возможность. Он представил соответственно, мы тоже смотрел записи. С нескрываемой гордостью заявила моя помощница. «Так, прекрасно. Мне нужны эти записи как можно скорее». «Ну, вообще-то мы тебя ждали с хорошими новостями, Ром». «Я с ними и приехал. Все отлично. Даже лучше, чем мы планировали. Бросил я, отправляясь смотреть видео». Сам посмотрю, спасибо. Добавил я, забрав ноутбуку программиста. Наверху было гораздо тише и спокойнее. Лена отсутствовала, но с ней всё должно быть в порядке. Записей с камеры оказалось достаточно, причём у большинства было очень даже пристойное качество, несмотря на расстояние и ночную съёмку. Ещё помогало и то, что временной диапазон уже был отфильтрован как надо. Примерно в половине третьего ночи к зданию подкатил джип. Из него быстро выскочила пара молотчиков с шарфами на лицах. Не озираясь по сторонам, они сперва спустили на стену несколько баллончиков с краской, а потом монтировками разбили окна. Пока длилось их буйство, я пытался рассмотреть номер на джипе, но не получалось. То угол не тот, то свет неудачно падает. «Может, там и вовсе наклеена пленка, чтобы не было возможности заснять номер автомобиля?» Записи я пересмотрел несколько раз, но это всё равно не дало мне ничего нового, ни лиц, ни номера. Маркуджи по и то сомнительно. Учитывая, с какой частотой пошли атаки на студию, помощи от полиции ждать не стоит, а потому лучше всего обратиться к собственным специалистам. Но только никто не, у него полно своих забот. А вот парочка сыщиков, которые ими так и не стали, это уже серьёзное подспорие. Ник гаркнул я в трубку, не сходя второй минуты до звона. Спишь, что ли? Угу. Да что же вы все, проворчал я, но тут же сменил тон. Мне нужна твоя помощь. Скидывай всё, что есть, на почту. Завтра буду смотреть. Нет, ты не поняла. Мне нужна помощь сейчас. Но сейчас я сплю, возмутилась девушка. Вечером я хочу тебя видеть в своей студии во Владимире. Сегодня ты шутишь? Нет, я говорю вполне серьёзно. Или ты не соскучилась по своему демону? Я бессовестно надавил на чувствительную точку. Если мне будет интересно, приеду. Произнесла девушка после долгого сопения в трубку и очевидного раздуми. Про Артёма она ещё не знала. Невероятно интересно, тебе понравится. и сможешь остаться у меня, так что собирай вещей побольше. Твои навыки пригодятся». «Хм, хм, ну ладно, с тебя билет». «Само собой, я довольный положил трубку. Следующим звонком я разобрался с Глебом, точнее с проблемой охраны. У парня были свои знакомые, которым он доверял. А раз я доверял Глебу, то доверял и им». Вам предстоит много потрудиться, пообещал я, рассчитывая, что перед нами стоит серьёзный противник. "Я только за". Без тени сомнения ответил здоровяк и пообещал прибыть к вечеру. Девушке я заказал билеты, сообщил им обоим адрес и спустился к остальным. "Ну, так что с новостями?" Команда обступила меня со всех сторон. "Работы на год вперёд", ответил я. "С нападавшими я разберусь, а где Лена?" Кто-нибудь видел её с утра? Да-да, вышла подышать. Сказала, что у неё болит голова. У телепата и голова болит? Я усомнился в причине отсутствия девушки, но всё же отправился к себе наверх, оставив прочих заниматься делами, в ожидании помощи следовало разобраться с кое-какими расчётами.